Глава 4. Пока краснорылые пялились на труп своего собрата, не в силах поверить, что его завалили какие-то выползшие, не пойми откуда, обезьяна и синекожий задохлик мажор, я быстро скинул щит, залез в малый мешок суурта и вытащил оттуда свой план «Б», сунув его в карман балахона. И снова щит на спину, боевой топор в руки. Часть бафов спала, но некоторые еще действовали. Надо успеть сделать максимум из возможного, пока они еще влияют на мой организм. — Ну что же, начнем помаленьку. Кольцо Атланта-Защитника! — Эй, я знаю это заклинание. Откуда оно у тебя? — Отвали! — отрезал я, продолжив путешествие по активируемым иконкам. Браслет огненного щита активирую, когда подползут ближе. Ловкость от пояса на перезарядке. «Снежная завеса тоже. Есть щит пастуха. Волки. Но это разовая акция, только чтобы отвлечь противника». Шамрадура, Помощник слабый, но на всякий случай приготовим мы его». «Царский указ. Увеличенный вдвое шанс на критический удар от топора в течение пяти минут. То, что нужно». «Кольцо посланника ночи. Ношу по привычке, но днем толку от него ноль. Срочно сменить на кольцо Геракла». Желание с фульсии кожу не пробьет, но удачное применение ослепит соперника. Взять под руку и сразу после активации шамра приготовиться нацепить взамен. Ну и духовный удар. Маны, как обычно, немного, хотя в прошлом бою я ее особо и не тратил, кроме внушения. Ладно, придется расчехлять легендарные зелья полного восстановления. Собственно, когда, если не сейчас? Кроме того, я вытащил редкие в моей сумке гостинцы. Грушу, яблоко и апельсин. Времени не было. Пришлось жрать, как свинье, прямо с кожурой. Еще и косточка апельсина подавился, зараза такая. А враг тем временем очнулся и попер. Впрочем, делать и размышлять — разные вещи. Десяток мыслей в одну секунду проносится в голове. И ты уже раскладываешь по полочкам сознания элементы своего плана. Раз-два — и все готово. На второго бегущего в мою сторону Красномордова накинул проклятие Шамра ура Сработала потеря координации. Как здорово! Тварина резко завалилась на бок и врезалась, протаранив своего сотоварища. В первое уже отправилось желание с фульсии, пришедшее на замену проклинающему артефакту. Град лезвий напугал гада, и тот дернулся, но не увернулся. В итоге желание сработало вдвойне. Рубанов не только по его глазам, нанося пятиминутный добав ослабление, ослепление, но и по зеркалам его собрата. А уж когда они оба принялись налево и направо крошить все вокруг своими дубинами, я прям улыбнулся от всей души. «У своим же бьют, придурки!» Резко рванув в сторону, оказался поближе к потерявшему координацию болвану и вступил в схватку с тем пострадавшим, на которого он налетел вместе с копьем в руках. В целом, их уровни были такими же. Экипировка, как под копирку, отличалась только оружие. И не сказать, что в лучшую сторону. У троих вообще его как такового не имелось. Тащили в руках банальные кривые палки из джунглей. «Вы нанесли критический удар. 72 единицы урона. Вы нанесли удар. 34 единицы урона. Нанесена травма. Кровотечение. Нанесена травма. Перелом опорной хвостовой пластины». Наносит двадцать одну единицу урона в течение 20 секунд. Началась сеча. Я размахивал топором, постоянно смещаясь, а порой и прыгая. Напрямой эти громадины не уступали по скорости, а вот по силе, даже с кольцом Геракла, явно превосходили. Однако у них остались те же проблемы, что и у собратьев с глубины. С ларпой не могли отпрыгнуть в сторону или резко развернуться. Строение тела не позволяло и я этим пользовался, частенько уходя от нападок, но порой и принимая удар на страже хранителя ради проведения удачной серии атак. Вы нанесли критический удар. 86 единиц урона. Нанесено повреждение. Кровотечение. Кровотечение наносит 9 единиц урона в течение 15 секунд. Резкий прыжок вперед. И я в гуще врага, размашистый удар моего топора срезает скальп одному и попадает прямо в жабры второму, утопая в шее. «Вы нанесли критический удар. 146 единиц урона. Нанесены травмы. Красный сларп 45 уровня погибает. Идет расчет награды. Бой продолжается». «Ого!» Даже сам не поверил в такой вот хэдшот. «Тварь прикончил не столько удар, сколько сопутствующие травмы. Пока вытягивал лезвие из туши, прошло две секунды, и хвостатый успел издохнуть именно за это время». Атлант-защитник в эти мгновения принял под десяток ударов, что суммарно нанесли по четыре сотни урона. Огненный щит, Прочитал я вылезшую перед глазами надпись, и пригнулся, пропуская удар. Рука потянулась в карман за кристаллом маны, опустошил его до нуля, накачав аж 320 единиц. А теперь, когда враги периодически получают магический урон, добавим немного хаоса. Призыв стаи, топор в хвост врага! «Щит пастуха в руки! Призыв зверя-защитника!» <связывающие> «Да бля! Защитник!» «Ваш зверь-защитник наносит магическую звуковую атаку. Враги в радиусе десяти метров оглушены на пять секунд». «Петя! Красавец! Все цыпочки твои!» Мозг разделился на две части. Одна в автономном режиме успела раз десять взмахнуть топором, нанося через раз травму открытого кровотечения. На заднем плане волки налетели на подкрепление в виде троицы краснорожих. Сами сларпы вокруг лишились самообладания и своей первоначальной ярости. Еще бы, когда тебя сжет огонь, рубит топор, проливается кровь, хвост грызут волки, так еще и враг, гад такой, словно насмехается над их атаками. Неошеломленное подкрепление смело волков, но столкнулось с альфа-петухом, мельтешащим перед мордой в попытке выклевать глаза. И это все я наблюдал в полглаза. «Лаза!» Вторая часть мозга закончила выбирать точки для прорастания, и верные помощники из мира Флоры вырвались из-под песка, хватая за руки, хвосты и торсы приходивших в себя Сларпов. «Вы нанесли критический удар. 80 единиц урона. Красный Сларп 45 уровня погибает. Идет расчет награды. Бой продолжается». «И вот дышать снова стало чуточку легче». «Страж-хранитель. Количество очков жизней. Девятнадцать процентов». «Ха!» — рубанул топором на выдохе, избегая с помощью кольца Атланта защитника воздействия от удара. «Помнится, без него я летал далеко и быстро». «Вы нанесли критический удар. Сто сорок четыре единицы урона». «Красно-клыкастая морда покатилась по белоснежному песку». Эх, не так мне представлялся отпуск на Мальдивах». «Красный сларп сорок пятого уровня погибает». «Идет расчет награды. Бой продолжается». «Удар! Удар! Удар! Еще удар! Убит! Еще удар! Тоже убит!» «Эти твари здоровее, сильнее. Их кожа блокирует около сорока с лишним урона. Они быстрее, но они ни разу не магичили. А это намного упрощает задачу. «О, да, я чувствую в себе силы побеждать их и с куда меньшим расходом ресурсов». «Важно только почувствовать соперника, привыкнуть к нему, найти его слабые точки и шаблонные действия. И постичь это я могу благодаря своим способностям. Охотник. Чем они отличаются от стаи волков? Чем они отличаются от крупной дичи? Тем, что они, можно сказать, монстры? Так у меня и охотник на монстров имеется. Причем второго ранга. Удар. Перерубленная артерия окропила все вокруг розоватой кровью. Мне в спину прилетело копье, отправляя в полет сквозь трупы и полуживых противников. «Зараза!» Слишком отвлекся во время боя и пропустил уведомление о гибели призванных союзников. Ни петуха, ни волков рядом больше нет. Страж-хранитель тоже потерял запас прочности и развеялся. Мана застыла на нуле, демонстрируя статусы врагов и их очки жизни. «Двенадцать, двадцать один, шестьдесят четыре, семь, тридцать четыре, двадцать девять, одиннадцать, восемьдесят девять». «Столько процентов здоровья осталось у тварей». «Все, мана закончилась, сообщения потухли». «Но сработало духовное восполнение, вернув мне двадцать процентов от запаса маны». «Вернулись и статусы противников». Из хороших новостей удар копьем пробил многострадальный блахон странника, но не одолел кирасу. Из плохих вышибло дух, а на меня уже понесся разъяренный копейщик с четырьмя очками жизни и висящим на роже глазом. Видать, Петя таки его достал, хоть и помер. «За Петю!» Активировав перчатки на силу, встретил неприятеля широким продольным ударом, снося и копье, и руку, его держащую. У этого осталось всего 30% здоровья, а травма каждую секунду приближала красномордого к гибели. Все еще не насытившийся кровью топор подтолкнул противника к вожделенной кончине. Сделано это было, правда, неуклюже. От усталости мои движения выходили корявыми, а противник бился в агонизирующем танце. Поэтому и бить пришлось дважды. Но дело сделано. «Красный Сларп 45-го уровня погибает. Идет расчет награды». «Бой продолжается». Осталось семеро, но большинство из них сильно ослаблены и практически потеряли все здоровье в путах укоренившейся лозы. Прикончить их сейчас — проявить милосердие. Ну ладно, у меня еще и со временем вопросы имеются. Короче говоря, умертвить оставшихся сларпов не составило особого труда. Только логи системный смахивал, продолжая широким лезвием топора пробивать природную броню и отправлять аборигенов на тот свет. «Какой жестокий и дерзкий захватчик из меня получился. Но они же первые напали. Так что, сори, индейцы, не вините конкистадора в моем лице». Остался последний, злобно скалящийся и мотающий, как идиот, мордой. Тот, на ком сработало проклятие. Видимо, не двигаться — это тоже вариант в его случае. «Красный сларп сорок пятого уровня погибает. Идет расчет награды. Получено забой». «85 861 опыта. Шкатулки с легендарным снаряжением. 7 штук. Шкатулки с очень редким снаряжением. 11 штук. Сундук с легендарным снаряжением. 1 штука. Сундук с очень редким снаряжением. 6 штук. Глубоководная мидия. 10 штук. Карточка номер 40. Активатор тотема красных сларпов. Снаряжение поверженных». «Я же говорил, что охотиться на них крайне выгодно». Рент с ними, с артефактами и прочим снаряжением. Глубинные мидии, Опыт! Вот что нужно! И практически без вреда для жизни. Да, не каждому подойдет сражаться с настолько бронированными тушками, особенно с толпой. В любом случае, ко мне прилетела вожделенная 25-я карточка. Поздравляем! Вы получили 21 уровень. Ваша награда источник плюс один. Свободных очков характеристик плюс один. Уровень 21. -й. Опыт. 565 281 из 660 тысяч. Так, а что там за карточка? Карточка номер 40. Особые зоны позволяют вам в безопасности передохнуть, восстановиться, обновить экипировку, получить знания и многое другое. Но у всего своя цена. Иной раз вам может хватить и репутации. «Поздравляем! Вы собрали 25 карточек исследователя нового мира. Достижение достойной награды. Вы получаете первую половину рунной таблички Одина, шкатулку Вознесения, три очка способностей и 5 очков характеристик. Продолжайте исследовать этот мир и получите еще больше наград». «Обалдеть! Как интересно! Какая-то табличка с рунами, принадлежавшая, судя по всему, самому Одину» шкатулка Вознесения, которая с таким-то названием обязана быть с чем-то стоящим. Очки способностей — вообще редкий дефицит. И у меня теперь их семь, а значит, до цели осталось всего три. У, -у, -у, у А очки характеристик? Их так много, что руки чешутся. Тут же схватил свои находки и принялся рассматривать, игнорируя трусливого пса, плескающегося неподалеку. «Осторожно!» Возопил просить нос, а вместе с ним сработало чувство опасности. Не шепот смерти, но, думаю, тут дело в моем крайне удачно выпавшем благословении, что позволяет накапливать жизненные очки про запас. Теперь шепот смерти не факт, что вообще сработает. С момента получения бонуса на год ни разу не сработал. Я отпрыгнул в сторону, но зацепило даже так. «Это что еще за вспышка? Огненный шар? Такой огромный?» Поймав короткий добавь дезориентации, с трудом поднялся. В джунглях образовалась дымящаяся просека, выдающая направление полета снаряда. Оттуда же один за одним стали выходить десятки красных сларпов, причем одетые и вооруженные куда лучше. В центре же торжественного построения величественно шагал здоровяк с посохом, вырезанный в шкуру панды. В навершие посоха блистал на солнце огромный красный кристалл, очень похожий на рубин я еще думал, что среди них магов нет». <смех> есть. И такие, что коньки можно отбросить в два счета». «Спасибо, сын Посейдона!» Поблагодарил за предупреждение русала и поднял лежащую на песке табличку. «Вот теперь мне точно пора уходить. Это ж бред». «Хорошо, ты иди, и я пойду». «Куда ты пойдешь?» «Кто знает, но я вернусь». «Вернусь, и падло ответит передо мной и перед Гринписом!» «Кем?» «Неважно! Зря он Мишку обидел! Зря! Я сам с него шкуру спущу!» «До встречи, правитель Семи морей! И не трогай моих людей, если дорожишь трезобцем и титулом!» Я посмотрел на божественного сынка в упор, вливая в свои слова последнюю ману. Остатки экипировки и добычи отправились в мешок суурта ладонь нащупала во внутреннем кармане свиток. Вы действительно хотите активировать свиток телепорта, да, нет? Асталависта, шпроты!